Она, видно, крепко любила князя Владимира и хотела ребенка от него. Да вот не судьба стать княгинита. Попробовал пошутить. Бояра не будешь, так не зазнавайся. Ждана улыбнулась сквозь слезы, кивнула, ушла, кутаясь в тёплый плат, несмотря на жару. Изок пристал к негошу. Что знаешь про Боярина? Почему недоволен? Тот чуть замялся, но решил, что лучше сразу сказать.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 Степняк отступил под бешеным взглядом, но ни стоявшие вокруг его сородичей ни присутствие князя не остановили Негоша. Один взмах меча, и на печенеге оказалась распорта одежда. Войны взвыли. В этом едином крике было удовольствие от ловкости Русича. Сам Степняк шарахнулся, схватившись за лохмотье, укрывавшее тело. Князь, смеясь, снова повелел.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 Оставайтесь до завтра, завтра решу. Стеслав давно заметил среди печенеков несколько русичей, и Варяшка тоже. Тот неотрывно смотрел в лицо Стеславу, точно пытаясь что-то разобрать на нем. Но сотник был невозмутим. Пока русичи ставили своих коней, кормили их, ели сами, Варяшка не подходил, но после не выдержал. Ты вы его дали? Стеслав обернулся на голос, утвердительно кивнул.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 Из его шеи торчала стрела с черным оперением. Печенек. Варяжка слетел из седла и бросился к Стеславу, а Изок, наоборот, метнулся в кусты, застрелявшим. Он настиг степника уже в конце балки. Тот оскалился, поджидая Русича с обнаженным мечом. Это был тот самый печенек, с которым сначала бился негош. Выследил. Изок тоже обнажил меч.